Параграф 212. Виды синтаксической связи в предложении. Предложение качественно отличное от слова сочетания синтаксической единицы. Между подлежащим исказуемым главными членами двухсоставного предложения существует взаимонаправленное Синтаксическая связь, которая носит название координации. Взаимонаправленная синтаксическая связь. Предложение. Я пишу, ты работаешь. Она вышивает. С одной стороны, личное местоимение «я», «ты», «она» выступает в роли подлежащих. Предопределяют форму глаголов «пишу», «работаешь», «вышивает». употребляющихся функции сказуемых. А с другой – формы глаголов «пишу», «работаешь», «вышивает» грамматически уподобляются соответственным местоимением «я», «ты», «она». Это страница 455-я. «Координация отличается от согласования». как вида синтаксической связи, характерного для слова «сочетания». Различие между ними заключается в следующем. Согласование – связь односторонняя. Координация – связь взаимонаправленная. Согласование осуществляется во всей системе форм: весеннее утро, весеннего утра, весеннему утру, а при координации объединяются только две определённые слова формы: я пишу, она говорит. При согласовании используются формы слов, формы слов, а при координации порядок слов и интонация. «Весна ранняя». «Весна ранняя?» При согласовании возникает атрибутное отношение. «Ранняя весна». А при координации – предикативное. «Весна ранняя». Связь, Связь между подлежащим и сказуемым может быть формально не невыраженной. Такую синтаксическую связь предложения называют соположением. Например, в предложении «сад на горе», подлежащее «сад» и составное именою «сказуемое на горе» грамматически не уподобляются друг другу. Некоторые двусоставные предложения с особой структурой сказуемо-свойственны синтаксическая связь с Тяготение. Эту связь можно наблюдать в предложениях типа «Он пришёл усталый» или «усталым». «Погода выдалась хорошая», где именная часть составного, сказуемого «усталый», «хорошая» соотносится с подлежащим «он погода». Через посредство третьего компонента «пришёл» выдалась. Для предложения характерно также сочинение. Это связь, при которой слова формы занимают одинаковые позиции. Но предложение с однородными членами здесь поподробнее может быть. Сочинительная связь оформляется сочинительными союзами и соединительными паузами. Создавая равноправное, однородное в синтаксическом отношении высказывание. Одним из видов синтаксической связи в предложении является присоединительная связь. Подробнее присоединительной конструкции смотри. Вместе с основным высказыванием присоединительная конструкция образует... Синтаксическое целое, в котором вторая часть грамматически и по смыслу связана с первой, уточняя, поясняя высказывание. Посредством связи с основным предложением различает присоединение бессоюзное и союзное. Предложение существует и так называемое Полупредикативные связи, то есть такие связи, при которых одиночные члены предложения и зависимыми словами, осложняя предикативный центр предложения добавочным сообщением, получают особые модально-временные значения. Это предложения с обособленными членами. Смотреть можно подробнее. В составе предложения есть слова и сочетание слов, которые традиционно носят название слова и обороты речи, грамматически не связанные с предложением, то есть вводные слова. Они не похожи на члены предложения и не вступают с ними ни в сочинительную, ни в подчинительную связь. Вот эти вводные слова и вставные конструкции – тесно связан с содержанием предложения, и потому их нельзя исключить без нарушения содержания всего предложения. Подробнее смотри вводные и вставные конструкции.